Он не страдал, а желал скорой смерти. Жуковский, граф Вилгурский, Даль, Спаский, княгиня Вяземская и я мы стояли у канапе и видели последний вздох его. Доктор Андреевский закрыл ему глаза. Тургенев Булгаков. Когда друзья и несчастная жена устремились к бездыханному телу, Их поразило величавое и торжественное выражение лица его. На устах сияла улыбка, как будто отблеск несказанного спокойствия. На челе отражалось тихое блаженство осуществившейся святой надежды. Княгиня Мещерская Карамзина Я подошла к Натали, которую нашла как бы в безумии. — Пушкин умер? — я молчала. — Скажите, скажите правду. Руки мои, которыми я держала ее руки, отпустили ее. И то, что я не могла произнести ни одного слова, повергло ее в состояние какого-то помешательства. — Умер ли Пушкин? Все ли кончено? Я поникла головой в знак согласия. С ней сделалась самые страшные конвульсия. Она закрыла глаза, призывала своего мужа, говорила с ним громко, говорила, что он жив. Потом кричала «Бедный Пушкин! Бедный Пушкин! Это жестоко! Это ужасно! Нет, нет! Это не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!» Тогда ничто не могло ее удержать. Она побежала к нему, бросилась на колени, то склонялась лбом, к леденевшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, отрясла его, чтобы получить от него ответ. Мы опасались за ее рассудок, ее увели насильно. Она просила к себе Донзаса, когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Донзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и далее за постоянные заботы их об ее мужа. «Простите!» Вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина, княгиня Вяземская Орловой. За минуту пришла к нему жена. её не впустили. Теперь она видела его умершего. Приехал Арендт. За ней ухаживают. Она рыдает, рвется, но и плачет. Жуковский послал за художником снять с него маску. «Жена все не верит, что он умер, все не верит. Между тем тишина уже нарушена. Мы говорим слух и этот шум ужасен для слуха, ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали. Он умирал тихо-тихо». Тургенев Булгакову, 29 января 1837 года. Наша няня не могла вспомнить без содрогания о страшном состоянии, в которое впала мать, как только в наступившей смерти нельзя было сомневаться. Бесчувственную, словно окаменелую физически, ее уложили в постель. Даже в широко открытых, неподвижных глазах всякий признак жизни потух. «Не дать, не взять, сама покойница», — описывала она. Она не слышала, что вокруг нее делалось, не понимала, что ей говорили. Все увещевания принять пищу были бесполезны, судорожное сжимание горла не пропускало и капли воды. Долго бились доктора и близкие, чтобы вызвать слезы из ее застывших глаз, и только при виде детей они, наконец, брызнули неудержимой струей, прекратив это почти каталептическое состояние. Арапова Княгиня Вяземская не может забыть страдания Натальи Николаевны в предсмертные дни ее мужа. Конвульсии гибкой станом женщины были таковы, что ноги ее доходили до головы. Судороги в ногах долго продолжались у нее и после, начинаясь обыкновенно в 11 часов вечера. Княгиня Вяземская по записи Бартенева. По смерти Пушкина у жены его несколько дней не прекращались конвульсии, так что у нее расшатались все зубы, кои были очень хороши и равны. той со слов княгини Долгоруковой. Жена Пушкина заверяла, что не имела никакой серьезной связи с Дантесом, однако созналась, бросившись в отчаяние на колени перед образами, Что допускало ухаживание со стороны Дантеса, ухаживание, которое слишком широко допускаются салонными обычаями в отношении всех женщин, но которых, зная подозрения своего мужа, она должна была бы остеречься. Щербинин.